Заключение. Мы сидели на втором этаже музея Контики Восла, Арне, Щольсвуд, Йохансен, Микельсен и я. В помещениях под нами находились бальсовый плод Контики и папирусная ладья Ра-2, которые в каком-то смысле свели нас вместе, привив нам интерес к археологии островов. А еще с нами был Кнют Хаугланд, директор музея И мой ближайший сотрудник за все годы, минувшие с той поры, как оба мы, пройдя на Бальсовом плоту через океан, ступили на берег острова в Полинезии. Незаменимый член нашей группы, он превратил музей из сарая для временного хранения плота в подлинный научно-просветительский центр, доходы от которого идут на финансирование научных исследований. Только что в музее побывал Аббас Ибрахим, министр канцелярии президента Мальдивской республики. Готовилась экспозиция отдельных экземпляров из числа раскопанных нами камней с одинаковым декором. Теперь мы собрались, чтобы обсудить дальнейшую работу, поскольку Шольсволду, Юхансену и Микельсену предстояло написать иллюстрированные научные статьи о своих раскопках для публикации в изданиях музея Контики. «Так кто же открыл Мальдивы?» — шутливо спросил Кнюд. «Вы нашли ответ?» «Один ответ есть», — сказал Шольцволд. «И, возможно, он многих удивит. Эти острова не были случайно обнаружены первобытными мореплавателями. Их заселили представители высокоразвитой цивилизации, совершавшие в древности дальние плавания. Притом они уже были великими зодчими и художниками», — добавил Микельсон, «И все это происходило до эпохи викингов в Европе». «Возможно, даже во времена европейского неолита», — Йоханссон с улыбкой указал кивком на мешочек с черепками, который он положил на стол между нами. «Может быть, во всяком случае, мы теперь располагаем первыми доказательствами того, что мальдивцы возводили сооружения классического типа за тысячу лет до эпохи Колумба», — продолжал Щельсволд. Я только что получил из лаборатории первые радиокарбонные датировки. Около 500-го года нашей эры на Ниланду был построен храмовый комплекс. Возможно, даже перестроен, поскольку в его кладку вошли камни из какой-то прежней конструкции. Мы вспоминали погребенные стены Хавита на Ниланду с профилированными блоками, которые могли бы украсить любой современный собор вспоминали также красивую раковину, лежавшую на самом дне под песчаным ядром конструкции. Она и еще одна большая раковина, а также образцы древесного угля, все из одного горизонта, дали примерно одинаковую датировку по радиоуглероду. Однако вместе с первой раковиной Шольцволд обнаружил великолепные известняковые блоки красноватого цвета, явно взятые из какого-то более древнего сооружения. «Возраст этих блоков определить невозможно», — загадочно сказал Шельсволд. «Но, во всяком случае, очевидно, что на Неланду кто-то трудился и до пятисотого года. Мы не углублялись в тело Хавиты, нога Афгани, а потому не располагали материалом для ее датировки. Добыли только скульптуры». Костные образцы, полученные из Шурфов рядом с Хавитой, датированные примерно 1500 годом, относились к мусульманскому периоду и к эпохе Колумба, отделенной тысячу лет от перестройки Хавиты на Ниланду. 500 год ⁇ это на шесть веков раньше даты заселения Мальдивов, приводимые в местных официальных источниках, заключил Арне. У археологов были все основания испытывать удовлетворение от своих первых пробных раскопок, однако Хаугланд недоумевал, откуда могли плыть опытные зодчие за тысячу лет до того, как европейские каравеллы отважились выйти в открытый океан. Азия, Африка, Америка. Настала моя очередь доложить об увиденном в древнем центре морской торговли на северо-западе Индии. В Латхале, И вокруг Бхаруча, на родине львиных людей, которые строили морские суда и выходили на них в океан в VI веке до нашей эры, память об их морских подвигах дала пищу древним легендам, записанным около 500 -го года, в одно время со второй фазой строительства на Ниланду. Жители Бхаруча были искусными зодчими задолго до того, как король за 2000 лет до плавания Колумба отправил большую экспедицию на поиски других земель. Эти мастера готовили профилированные блоки вроде тех, что мы нашли на Ниланду. Они вытесывали из твердых горных пород плиты с орнаментом, тщательно пригоняли их друг к другу и соединяли фигурными скобами. Организовали массовые работы для сооружения больших священных пирамид. Сохраняя традиции предков, они ваяли скульптуры львов и быков, Использовали в культовом декоре мотивы солнца, лотоса и свастики, добывали халцедон и агат и делали на экспорт бусины, вроде найденных нами. У них было даже общее с мальдивцами диковинное слово «барабаро». В общем, я обнаружил чуть ли не все, что мы все искали, включая четырехликово шиву. Исключение составила плита с отпечатком ноги и пиктограммами, Она указывала на Нагадипу, тамильскую территорию в крайней северной точке Шри-Ланки, где впервые высадились львиные люди. «Ты по-прежнему считаешь, что пиктограммы на вашей разбитой плите сродни письменности долины Инда?» – спросил Кнют. «Прямой связи, возможно, нет, но косвенное намечается. У всех этих знаков было символическое значение. Это действительно пиктограммы». И все они стоят в ряду символов, исходивших из региона первой цивилизации на северо-западе Индии. Из портов Латхал, Пхагатрав, Бхаруч и многих позднейших индусских королевств в той же области. Известно, что этот центр мореходства стал колыбелью всех разнообразных культур и королевств, которые затем складывались на обширной территории вплоть до южной оконечности Индии, а на восток до Явы и других далеких стран – Судя по всему, Мальдивы можно считать одной из ветвей этой великой древней культурной экспансии. «Вам известно, — вступил Микельсон, что фалоидные камни существовали уже во времена инской цивилизации. В Национальном музее Карачи мы видели превосходный образец из Махеджа — подхватил Юхансен. Считать ли прообразом найденных нами на Мальдивах фалоидных камней мини-ступы или Шивалингом, в том и другом случае у них был древний предок в культах инской цивилизации. Так, британская энциклопедия в статье о Шиве указывает, что фаллическая фигура, изображенная на инской печати в йогической позе, может быть прототипом этого божества, или же воплощает древнее представление о связи аскетического и фаллического, которая дожила в мифах о Шиве до наших дней. Когда-то и у нас в Норвегии были такие камни улыбнулся Юхансен. «Священные белые камни периода, предшествующего викингам, в точности похожи на азиатские, они датируются примерно 50-м годом нашей эры». Юхансен был специалистом по этим изделиям и показал фотографии фулаидных камней, подобных обнаруженных нами на Мальдивах и предположительно относящихся к тому же периоду. «Всем было ясно, что перед нами типичный пример независимого творчества». Но как быть загадкой раковин Каури? Разумеется, жители Скандинавии могли сами додуматься до вытесывания священных фалоидных камней, даже похожих на ступы. Но откуда они заполучили Каури? Вскоре после того, как мои друзья были проинформированы о раковинах, найденных археологами в захоронениях в Латхале, я получил письмо от одной финской женщины, которая видела в Хельсинском национальном музее Каури обнаруженные в древних могилах на востоке Финляндии. Я попросил прислать дополнительные сведения, она обратилась к сотрудникам музея и сообщила мне, что археологи постоянно находят раковины каури по всему финно-угорскому региону. В Древней Финляндии они шли в основном на украшения конской сбруи. Живущие в Верхнем Поволжье марийцы называли их «змеиными головками». Из письменных источников видно, что они получали их в уплату за меха, поставляемые в Волжско-Камскую Болгарию, чья территория граничила с областью Хазарского Каганата у Каспийского моря. Сюда каури привозили арабские купцы, торговые пути которых проходили от Индийского океана через Персидский залив, затем по суше через Тибриз до Каспия. По сути дела, речь шла о расширении сбыта вывозимых по морю в больших количествах мальдивских каури, о чем древние арабские путешественники сообщали задолго до того, как Мальдивы стали мусульманским султанатом. Одним из арабских авторов был Ибн Фадлан, посетивший Волжско-Камскую Болгарию в 922 году. Эстонский историк Эл Мэри пишет об этом поразительном торговом маршруте. «Мода на раковины Каури охватила все финно-угорские народы, которые не имели понятия о том, что поставщик змеиных головок – Мальдивы в далеком Индийском океане, где водились эти моллюски. Знакомя моих друзей с этой новой информацией, я полагал, что мы достигли крайних пространственных и временных пределов торговли раковинами каури. Однако я ошибался. Мы можем добавить, что норвежские археологи находили каури на Атлантическом побережье к северу от Полярного круга, «Двенадцать раковин обнаружены в Лёдингене, на севере Норвегии, в захоронении, которое датируется шестым веком нашей эры». Этот удивительный факт поведал нам Микельсен. Выждав, пока мы осмыслим услышанное, Йохансен добавил, «В 1975 году раковины Каури были найдены в датируемой примерно шестисотым годом женской могиле на острове Люрей у берегов северной Норвегии» через который проходит полярный круг. Пока я переваривал этот сюрприз из моей родной страны, Меккельсон спокойно выложил на стол публикацию шведского археолога Б. Нермана, который раскапывал древние могилы на острове Готланд, расположенном к востоку от, собственно, Швеции. Нерман обнаружил каури из Индийского океана в трех женских захоронениях, датируемых 550-800 годами нашей эры. Одна раковина была просверлена и, видимо, украшала пояс. Тот факт, что в столь отдаленные времена у Готланда был, пусть даже косвенный контакт с народами Индийского океана, вызвал сенсацию в Швеции. А затем в одной шведской могиле того же периода нашли чудесную бронзовую фигурку Будды, выседающего на цветке лотоса. Никто из нас не сомневался в том, что люди странствовали задолго до того, как было заведено регистрировать пассажиров. Но у Кнюта возник вопрос. «Они могли каури поступать с Атлантики?» «Нет», — ответил я, — «моллюск, кипрая, монета водится только в Тихом и Индийском океанах и больше нигде. Может быть, из Восточной Африки?» Ибн Батута сообщает, что Восточная Африка импортировала мальдивские каури, и он сам возил большие партии раковин в Азию. Еще до того, как арабы пришли на Мальдивы, чтобы внедрить там ислам, они называли этот архипелаг монетными островами. За 300 лет до Ибн-Батуты аль бируни писал, что Мальдивам принадлежит монополия на Каури. От крайнего севера Европы наш обзор мальдивской торговли переключился на другой конец Старого Света, Восточную Азию. «Древняя китайская керамика», — объявил Юхансен, раскладывая на столе знакомые нам «зеленые черепки». Вот это мы раскопали на Ниланду, Гафгании, и Фуамулаку. Во время поездки по Юго-Восточной Азии я показывал эти образцы тамошним археологам. Все они определили, что речь идет о китайской посуде VIII века, когда древняя торговля с Китаем приобрела широкий размах, и керамика была главным экспортным товаром. Юхансен выяснил также, что сотрудник Чикагского института Востока Дж. Карсуэлл, Собрал на Мальдивах сотни черепков керамики, относящиеся к периодам династии Сун 960 1279 годы и Мин 1368-1644 годы. Исламитская керамика почти отсутствовала, и Корсуэлла удивила обилие свидетельств контакта с Восточной Азией в арабском периоде. На одном острове к югу от Мали некий Дж. В. Ален подобрал черепки, представляющие, по мнению экспертов, сосанитскую керамику из области Персидского залива. Другие черепки, найденные тем же Алином, представляли керамику из Юго-Восточной Азии и Китая. Помимо Корсуэла и Алина, мы слышали только об одном собирателе мальдивских черепков – Иваре, шестилетнем сыне наших друзей в Мали – Евы Юнсон и Мухаммеда Хамида. Ему попался поистине редкостный образец, играя вместе с родителями на песчаном пляже острова Ваду-Кааф-Ваду, -Ваду, к юго-западу от Мали. Он нашел черепок древней, крашенной серой керамики ручной лепки с особым лиственным узором, характерным для цивилизации долины Инда. Похоже, песок этого крохотного островка хранит много тайн. Я и сам наведался в тамошний туристский комплекс, чтобы осмотреть маленького бронзового Будду, найденного кем-то при прокладке канализационных труб. Мы еще любовались черепком юного Ивара, когда Юхансен поставил на стол коробку с его главным козырем. Он тоже посетил Ваду и теперь, доставая из коробки трофеи, рассказал нам о своих поисках. В соответствии с нашей коллективной программой, Йоханссон только что вновь побывал на Мальдивах, рассчитывая добраться до острова Маалхос в атоле Алифу, к западу от Мали. Дело в том, что незадолго перед тем туда проник один шведский турист, до которого дошли слухи о найденной 17 лет назад на этом острове Каменной Голове. Как он рассказывал нам потом, островитяне сперва решительно отрицали факт находки — но в конце концов показали ему каменную маску, лежащую лицом вниз на куче мусора, и объяснили, что она была обнаружена в старом колодце. Швед настоял на том, чтобы маску отправили в Мали, и перед самым нашим отъездом мы смогли ее осмотреть. Высотой около 30 сантиметров она была вырезана из известняка. На лбу превосходно выполненного реалистичного лица символический третий глаз – над орнаментированной головной повязкой возвышалась остроконечная шапочка. Единственной целью повторной поездки Йохансена на Мальдивы было заложить пробные шурфы там, где была найдена маска. Однако наши друзья из Национального совета почему-то не пустили его на Маалхос, и тогда он отправился на Ваду, где Ивор сделал свою драгоценную находку. Йохансен убедился, что песок этого острова полон древних черепков — Очевидно, Ваду некогда играл важную роль. Услышав от местных жителей, что в прошлом остров был намного больше, Юхансен решил поискать в лагуне. И голыми руками собрал на дне целые пригоршни черепков. Некоторые из них лежали теперь перед нами. Юхансен обратил наше внимание на осколки изящных, некрашенных серых горшков ручной лепки с так называемым шнуровым орнаментом. Я показывал эти образцы археологам в национальных музеях Сингапура, Куала, Лумпура и Манилы, не говоря, что нашел их под водой у пляжа Ватху. Независимо друг от друга, все специалисты определили, что речь идет о неолитической керамике типа, который вышел из употребления около 2000 года до эры. Мы молча изучали переходящие из рук в руки черепки самого разного типа. Возможно, некоторые из найденных на Мальдивах образцов Когда-нибудь поведают нам, каким образом Мадагаскар в древности был заселен выходцами из Индонезии. Настал мой черед поделиться тем, что рассказали мне наши мусульманские друзья из Национального совета. Они, в конце концов, решились полностью посвятить меня в историю большой каменной головы Будды, из-за которой я в первый раз отправился на Мальдивы. Она и впрямь была частью статуи, разбитой на куски религиозными фанатиками. Нашли статую на острове Тоду, к западу от Мали, чуть севернее от Тола алифу но это еще не все. Статуя находилась внутри маленькой ступы, и ступа тоже хорошо сохранилась. В восемь веков она была скрыта под насыпью, поросшей пальмами и густым кустарником. Местные жители называли этот холм «Боду-Гафуси» — «Большая груда камня». В 1958 году столичный чиновник Мухаммед Исмаил Диди, заручившись разрешением властей и мусульманского комитета, прибыл на Тоду из бригады островитян, расчистил и раскопал холм. Купол маленькой ступы высотой всего около двух метров был цел, как резная каменная ограда, имитирующая бревенчатый забор. Диди написал отчет о своем открытии на языке девехи, и жена Азима Шадас перевела мне этот документ. Будда помещался в отсеке, накрытом большой каменной плитой. Диди нашел также круглый каменный ларез для реликвий, в котором на черном порошке, возможно, пепли, лежали серебряная чаша, две серебряные пластины с письменами размером 30 на 5 сантиметров, золотой цилиндрик, вероятно, служивший талисманом, несколько маленьких слитков золота и куски золотой проволоки, три кольца, две монеты и вещество, похожее на местное лекарство». Монеты тщательно очистили, чтобы рассмотреть, что на них изображено. В отчете говорилось, там был то ли олень, то ли конь, точно сказать мы не могли. На другой стороне монеты чья-то голова. Вторая монета была слишком стертая, мы сфотографировали обе монеты. Никто не знал, куда подевалась содержимое ларца. Вместе со всем остальным пропали и монеты. Вандалы постарались уничтожить маленькую ступу но фотоснимки монет были спасены нашим другом Хасаном Манику. На одной монете была изображена увенчанная лаврами голова Аполлона на обороте Минерва на квадриге. В монете просверлена дырочка, видимо, ее носили как талисман. В 1980 году научный сотрудник Абердинского университета А.Д.У. Форбс Занимаясь исследованиями на Мальдивах, приобрел копии снимков и послал их доктору Н. М. Ловику, сотруднику отдела монет и медалей Британского музея. В архивах в кабинете Лутфи нашлась машинописная копия подробного отчета Форбса, с которым я и познакомился. Доктор Ловик сразу опознал в монете древнеримский динарий Кая Вибия Пансы, отчеканенный в Риме в 90-м году до н.э., Такие монеты могли иметь хождение на территории Римской империи вплоть до сотого года нашей эры. 90-го года до новой эры. Конечно, ее могли долго носить, как талисман», — заметил Шольсволд. «Вместе с тем известно, что между Мальдивами и Древним Римом существовали прямые контакты». Он подразумевал времена правления римского императора Флавия Клавдия Юлиана, который умер в 363 году нашей эры. До нас дошел составленный соратником Юлиана Амианом, Марселином перечень посланцев из далеких стран, прибывших в Рим, чтобы славить императора. По одну сторону престола, взывая о мире, выступали люди из стран за Тигрисом и из Армении. По другую сторону находились знатные посланцы народов Индии и даже Диви и Серендиви, спешившие первыми поднести свои дары. Сириндиви, Шри-Ланка. Диви, острова перед Шри-Ланкой. «Римляне узнали от египтян, как доплыть до этих островов», добавил я, повторив мою любимую цитату из Плиния-старшего. «В нашем музее был экземпляр естественной истории Плиния, и, достав его с полки, я открыл страницу, пестрящую пометками. Плиний погиб при извержении Везувия в 79 году н.э., Уже тогда римские корабли доходили до Шри-Ланки и ближайшего к острову побережья Индии. Иначе говоря, как раз в ту пору, когда еще были в ходу римские монеты, подобные найденной на Мальдивах. Чтобы попасть в Шри-Ланку, римские суда должны были проходить через Мальдивский архипелаг. Но сейчас я обратился к труду Плиния, чтобы освежить в памяти сообщаемое имя о плаваниях к прасиям, обитавшим в области реки Ганг на востоке Индии. Описав Шри-Ланку, ее города и продукты Плини продолжает. Раньше считалось, что этот остров находился в 20 днях плавания от страны Прасиев, поскольку туда ходили на судах, связанных и с папирусой и с оснасткой, применяемой на Ниле. Но впоследствии, с учетом скорости наших собственных судов, расстояния стали исчислять семью ходовыми днями. Те, кто утверждает, будто египетские папирусные ладьи никогда не ходили дальше Нила, явно проглядели эти строки. А ведь не будь их, я не стал бы так настойчиво испытывать папирусные ладьи в океане. Помимо примерных расстояний в ходовых днях, римляне узнали от египтян секрет, как пересекать Индийский океан, используя сезонные вариации муссонов. Плиний призывал римлян самим вести торговлю со странами Индийского океана вместо того, чтобы уступать прибыль египетским посредникам. «Теперь, когда мы впервые располагаем надежными сведениями, было бы целесообразно начинать путешествие в Египте». Это очень важное дело, если учесть, что Индии достается в год не менее 50 миллионов сестерциев из нашей имперской казны в обмен на товары, сбываемые у нас по цене стократно превышающие себестоимость. Плиний предлагает римским купцам совершить 12-дневное плавание вверх по Нилу до Кефта, откуда еще столько же дней верблюжий караван идет до Берениса у Красного моря. На этом пути через равные промежутки есть колодцы и караван-сараи, способные принять 2000 путешественников. Судя по всему, движение было весьма оживленным. Дальнейшее плавание начинается в середине лета, перед тем, как покажется Сириус, или сразу после его появления на переход от аравийского порта Селла потребно около 30 дней. От этого порта, если дует Гиппал, 40 дней плавания до первого торгового города в Индии. Возвращаясь из Индии, путники поднимают паруса в начале египетского месяца Тибис, что отвечает нашему декабрю, но во всяком случае раньше шестого дня египетского Мишира, то есть до 13 января по нашему календарю, что позволяет в том же году вернуться домой. «Можно прочесть, что плавать с учетом мусонов, да Кадагаму научили арабы», — сказал я. «И это верно, но не будем забывать, что на полторы тысячи лет раньше египтяне научили этому римлян». «Подумать только, какая картина представлялась глазам мальдивцев, когда гордые египетские папирусные корабли с красочными прямыми парусами шли по столбовой дороге солнца через экваториальный проход», — произнес Йоханссон. «Мы пришли к общему мнению» что эти корабли вряд ли проходили через архипелаг без остановок. Ни один моряк не стал бы пересекать Индийский океан в ту или другую сторону, не пополнив по пути запас свежей провизии и пресной воды. Быть может, мальдивские женщины переняли свои красочные пелерины, а мужчины изящные обводы своих тхони, уследовавших транзитом египтян. «Кто сказал, что мальдивцы жили в изоляции среди океана?» — спросил Мекельсон. Они поселились на перекрестке, где встречались все великие морские нации. Если на Мальдивы приходили папирусные ладьи из Красного моря, то еще проще это было для судов из Персидского залива. А моряки из Камбейского залива были, можно сказать, соседями. «Не составь, Плини, ради интересов Рима свое руководство, мы не нашли бы в древних источниках данных об египетских плаваниях до Шри-Ланки и дальше». Путешествие царицы Хадшепсуд по Красному морю в легендарную страну Пунт или организованная фараоном Неху экспедиция, участники которой обогнули Африку, такие события считались достойными увековечивания. Что же до обычных торговцев, то ни египтяне, ни их соседи не находили нужным посвящать этим людям надписи на стеллах или папирусы. Краткие тексты индской цивилизации не расшифрованы, К тому же они известны только по печатям. Впрочем, на одной печати изображена большая бунтовая ладья, а многочисленные образцы с ингскими письменами, раскопанные в разных концах Месопотамии, уже своим присутствием говорят о многом. Зато месопотамские глиняные плитки изобилуют сведениями о больших кораблях и многомесячных плаваниях в дальние страны. Правда, географические названия не те, которыми мы пользуемся сегодня. И лишь наиболее часто упоминаемые, вроде Дильмуна, Бахрейн, Макана, Аман и Мелухи, долина Инда, удалось предположительно идентифицировать. Что касается других, намного более удаленных пунктов, нам остается только гадать, что кроется за древними названиями. Вряд ли конструкция судов, подобных шумерским и вавилонским, претерпела серьезные изменения к VI веку, когда доставка мальдивских каури вверх по Тигрису и дальше по караванным путям перешла в руки арабов. Человек с широким кругом интересов, Мелани, отметил, что у мальдивцев сохранился обычай пользоваться двенадцатиричной системой счета. Подчеркивая, что эта загадка наводит на размышления, он задается вопросом, где могла быть заимствована такая система. Отвергнув Шри-Ланку и Индию, он высказывает такое предположение. Остается, видимо, обратить свои взоры на Месопотамию, откуда пользование числами 6 и 12 распространилось в самых разных направлениях. Мелани допускает, что этот обычай из Шумера или Вавилона мог попасть на Мальдивский архипелаг через Персию, Синты, древний Гуджарат, связанный с Мальдивами морским сообщением. Я сказал своим товарищам, что после посещения Бхаруча и Латхала в Гуджарате твердо убежден в одном. Индуистские элементы культуры пришли на Мальдивы из северо-западной Индии, и, вероятно, кто-то другой еще до индусов проделал путь из Камбейского залива на юг до Мальдивского архипелага. Возможно, само солнце привело к экваториальному проходу древних мореплавателей времен Месопотамии и Индской цивилизации – и они остались в народной памяти под именем Рединов. Может, может быть, это они разбили горшки на Мальдивах ранее 2000 года до нашей эры и тогда же привезли Каури в порт Лотхала. Шольсволд подчеркнул, и все мы согласились с ним, что до введения на Мальдивах ислама там явно прочно обосновалась буддийская вера. Буддисты могли прийти на архипелаг прямо из Бирмы, на такую возможность указывает виденный нами бамбуковый плод. Вообще, многое говорит за то, что в домусульманском периоде Мальдивы поддерживали контакт с народами буддийской веры в Юго-Восточной Азии и Китае. Но все же наиболее вероятен вариант Шри-Ланки, где летописи рассказывают о связанной с прибытием на этот остров некоего могущественного буддиста, около 500 -го года до н.э. миграции большого числа людей на коралловые атолы в океане. Хотя Мальдивы ни в политическом, ни в религиозном смысле не находились под владычеством Шри-Ланки в сингальский период, эти два независимых государства не могли не знать друг о друге и, наверное, поддерживали какие-то коммерческие отношения. Как заметил Микельсен, об этом говорят некоторые из черепков, раскопанных им и Йохансеном в пределах храмового комплекса на Ниланду. Они были определены как шри-ланкийские и датированы периодом, начинающимся с 700-го года нашей эры. Итак, похоже, что буддисты из Шри-ланки и индуисты из северо-западной Индии внесли равный вклад в заселение Мальдивского архипелага, причем даже примерно в одном и том же веке, около двух с половиной тысяч лет назад. Если до них на Мальдивах кто-то жил, этих людей либо изгнали, либо ассимилировали. Мальдивский архипелаг, о котором большинство из нас прежде знало только понаслышке, теперь рисовался нам огромным барьерным рифом, протянувшим осьминожье щупальца в Красное море. Персидский залив и Камбейский залив, в обход Шри-Ланки до Бенгальского залива, через Индонезийские проливы до Китая и даже в самые отдаленные уголки Старого Света. Прямо или косвенно древние Мальдивы были вовлечены в мировую торговлю. Но откуда все-таки родом исконные жители архипелага? «Оставим этот вопрос открытым», — заключил Шольсволд. «Нам известно, что Шри-Ланка и порты в Камбейском заливе сыграли важную роль в древней и дальнейшей истории Мальдивов. Но очень уж много других людей пребывали на архипелаг или проплывали через него до того, как началась наша собственная европейская история. А потому... «Потому», — подхватил я, — «лучше всего ограничиться выводом, что с тех самых пор, как человек начал строить суда», Океан всегда был для него открытой магистралью. — Значит, ты не берешься назвать нам имя и адрес первого человека, который пришел на Мальдивы? — сказал Кнюд. — Как звали европейца, который первым пересек Ла-Манш? — спросил Юхансен. Кнюд улыбнулся. И все же первый человек, доплывший до крохотного атолла в Мальдивском архипелаге, заслуживает упоминания в истории мореплавания. Конец книги. Текст читал Дементьев Илья.